Глава 4. Период Хэйан. Хэйан новая столица Японии. Период Хэйан начался в 794 году с переноса имперской столицы в город Хэйан и завершился в 1185 году морской битвой в заливе Даноура, в которой дом Минамото разгромил дом Тайра. В периоде Хэйан происходило становление японского феодального общества, формировались предпосылки перехода к самозащите страны и появилась японская письменность. В город Нагаока, куда столица Японии была перенесена из Хэйдзё, было вложено много средств и труда. В целом на его строительство было занято 300 тысяч человек. Но тем не менее Нагаока пробыл столицей государства всего 10 лет. В 794 году столица была перенесена в новый город Хэйан, построенный в долине рек Камо и Кацуро. Речной путь связывал Хэйан с морским портом на Нива, Осака. К переносу столицы из Нагаоки в Хэйан императора Каму побудила трагическая история. Взойдя на престол, Каму объявил наследным принцем своего младшего единоутробного брата, принца Савару. Строительством города Нагаока руководил Фудзивара Тэнэцугу, внук Фудзивара Умакая. Вскоре после переноса столицы в столицу Нагаока в сентябре 785 года Тэнэцугу был убит, застрелен из лука. В организации этого убийства обвинили принца Савару. Якобы Тэнэцугу пытался помешать заговору, который организовал принц, желавший отобрать престол у императора Комму. Савару сослали на остров Авадзи. Но он до нее не добрался, умер по пути, умерив себя голодом. Не исключено, что его просто убили. Есть мнение, что убийство Фудзивары Танэцугу мог организовать сам император Каму, которому был нужен веский повод для того, чтобы сменить престол наследника, назначить вместо младшего брата своего сына принца Атэ. Дальше посыпались бедствия и несчастья. 787 и 788 годы были неурожайными. В 788 году умерла одна из жён императора Фудзивара Тобико, дочь Фудзивара Мамакавы. В 789 году умерла мать императора Каму. В 790 году умерла старшая жена императора Фудзивара Отомуро, внучка Фудзивара Умакай и мать наследного принца Атэ. В 791 году от удара молнии сгорел главный синтоистский храм Японии Иседзингу, посвящённый богине Аматэрасу. В 792 году тяжело заболевает наследный принц Соте, а в следующем году император Камму. Все это приписали духу принца Савары, который стал онрё и им стился своему вероломному брату. Камму не объяснял, по какой причине он перенёс столицу из Нагао ки в Хейан, но, скорее всего, этот перенос был вызван желанием покинуть проклятое место. Надо сказать, что переезд на новое место и попытки умилости, ведь он рё, при помощи поминальных служб по высоких должностей, не оборвали цепь бедствий. За необычайно дождливым 797 годом, вызвавшим множество оползней, последовал страшный пожар 802 года, уничтоживший половину столицы. В 804 год от сильного урагана пострадали 16 синтоистских храмов, а в 805 году цунами смыло несколько крупных хранильщиков риса. В 805 году принца Савару сделали императором Судо и с великим почётом перезахоронили в мавзолее. Вроде как это помогло, во всяком случае, бедствия перестали сыпаться одно за другим. Хэйан, впоследствии переименованный в Киото, оставался официальной императорской резиденцией до 1868 года, когда император Мэйдзи переехал в Эдо, Токио. Однако указа о переносе столицы император не издал, так что формально столицей Японии по сей день остаётся Киото, как и должно следовать из названия. Киото переводится как столичный город. Что же касается названия Хэян, переводится как мир или спокойствие, то его новая столица получила явно не случайно. Император Каму рассчитывал, что такое хорошее название сделает остаток его правления мирным и спокойным. Хайян, как и полагалось, был построен по китайскому образцу с одним лишь исключением: вместо стены он был обнесен круговым рвом. Город протянулся на четыре целых пять десятых километра с востока на запад и на пять целых две десятых километра север на юг. На севере находился императорский дворец. Всего в столице было тысячи двести городских кварталов, каждый из которых делился на шестнадцать частей. Примечательно, что в городской черте находилось всего два буддийских храма. Больше император кому построить не разрешил, а также запретил буддийским храмам из Хэйдзю переезжать в новую столицу. Первоначально в новой столице проживало примерно 100 тысяч человек, а в период расцвета число жителей выросло вдвое. Общая численность населения государства в начале эпохи Хэйан составляла около 5 миллионов 500 тысяч человек. Место для города выбиралось по правилам фэншуй, но оно оказалось не очень удачным. Левая часть города страдала от нехватки воды, несмотря на сооружение искусственных каналов водоснабжения, а к южной части города прилегали болота, от чего жить там было неудобно. Во время десятилетней смуты О нин (1467-1477) почти весь город сгорел, а после восстановления оказался разделенным на две части: Камигео (верхнюю столицу) и Симагео (нижнюю столицу). В течение шестнадцатого века обе части развивались самостоятельно. Но в конце века Дайдзю Дайдзин Тоютоми Хидэйоси объединил их в единый город Киото. Режим регентов и советников из дома Фудзивара. Режимом регентов и советников с конца Эдзи называется период японской истории с середины IX по конец XI века, когда страной правили регенты Сесё и советники Кампаку, регенты при взрослом императоре из дома Фудзивара. То был период наивысшего могущества дома Фудзивара. Основы его заложил глава северного дома Фудзивара Юсифуса, который в 858 году был назначен регентом при девятилетнем императоре Саива, сыне его дочери Фудзивара Акиракэйко. Юсифуса стал первым в японской истории регентом, происходившим не из императорского дома. Правда, косвенные отношения к императорскому дому Юсифуса всё же имел. Он был женат на одной из дочерей императора Сага, правившего с 809 по 823 год того самого императора, который запретил своим подданным употреблению мяса, разрешив есть только птицу и рыбу. Этот запрет был отменен только в эпоху Мидзи. Был и еще один знаменательный запрет, о котором вспоминают реже. Император Сага в 818 году отменил смертную казнь, которая была восстановлена спустя три столетия. Восемьсот пятьдесят восьмой год стал началом правления дома Фудзивара. Это правление можно назвать полным абсолютным, потому что императоры, имевшие связь с домом Фудзивара по женской линии, пользовались лишь номинальной властью. О могуществе дома Фудзивара можно судить хотя бы по Окаги, великому зеркалу, историко-литературному памятнику, созданному в начале двенадцатого века. Там сказано, что основание государства в доме Фудзивара было. 30 левых министров, 57 правых министров, 12 министров двора и 7 кампаку. Институт Сэкансайди сохранился и после того, как дом Фудзивара лишился власти. Лишь в 1868 году было восстановлено реальное императорское правление. А традицию брать жену из дома Фудзивара или какого-то другого аристократического дома нарушил только император Кихито, правивший с 1989 по 2019 годы. В 872 году после смерти Фудзивара Юсифусы регентом при императоре Саэва стал его племянник и приёмный сын Фудзивара Мотоцуне. В 876 году Мотоцуне принудил 26-летнего императора Саэва отречься от престола и удалиться в буддийский монастырь. На престол Мотоцуне посадил семилетнего сына Саэва и своего внука, который известен как император Ёдзей. Этого императора многие историки сравнивают с Калигулой, но такое сравнение не очень-то верно. Император Йотзе был жесток и непредсказуем. Он явно страдал расстройством психики, но он не имел возможности влиять на дела государства так, как это делал Калигула, потому что находился под контролем своего деда регента. Когда же Йотзе стал создавать проблемы, его принудили отречься, чтобы освободить престол для двоюродного деда императора Коко, также связанного родственными узами с кланом Фудзивара. Для того чтобы официально сохранить власть при совершенно летнем императоре Коко, который взошел на престол в возрасте 54 лет, Мотодзуны в 885 году создал должность кампаку советника при взрослом императоре. Советники кампаку при взрослом императоре фактически были регентами, которые диктовали императору свою волю, а не канцлерами-советчиками. По сути дела, появление Кампаку означало бескровное отстранение совершеннолетнего и дееспособного императора от власти. Коко правил всего 3 года, с 884 по 887. После смерти Коко престол занял его третий сын Садами, ставший императором Уда. Связь этого императора с домом Фудзивара была слабой, только через бабку с отцовской стороны. Матерью Уда была дочь принца Накано, сына императора Камму. Мотоцуне явно надеялся сохранить своё влияние за счёт того, что император Уда был женат на его дочери Ацуку. Однако Уда оказался крепким орешком. Он пытался править самостоятельно, опираясь не на соправителей, а на законы, весьма преуспел в этом. Фудзивара Мотоцуне не был отправлен в отставку с должности правого министра, но император не сделал его своим компаку. А в 891 году после смерти Мотоцуне правым министром по велению императора стал Сугавара Митидзаны, а не представитель дома Фудзивара. Это было только начало замены чиновников из рода Фудзивара на представителей других родов. В результате влияние дома Фудзивара было существенно ослаблено, однако многим его представителям удалось сохранить свои должности. Мудрых и компетентных чиновников император Удо ценил вне зависимости от их происхождения. Тем более, что лишившись головы, дом Фудзивара уже не представлял серьезной опасности для императора. Вдобавок императору нужно было создать в аппарате и при дворе такой баланс сил, чтобы не попасть под влияние другого могущественного клана. Можно сказать, что представители дома Фудзивара были нужны императору не только как профессионал-управленцы, но и как некий противовес, препятствующий возвышению других домов. Когда в 897 году после 10 лет правления император Уда отрекся от престола в пользу своего тринадцатилетнего сына от Сухито, император Дайго. Советниками при новом императоре стали Сугавара Митизане и Фудзивара Такихира. Отрекшись от престола, император Уда некоторое время занимался делами правления, но в 900 году полностью от них отстранился, стал буддийским монахом и основал храм Нинадзи. Воспользовавшись юным возрастом императора Дайго, клан Фудзивара попытался укрепить своё положение. Для этого нужно было устранить сугавара Митидзаны, чтобы Фудзивара Такихиро остался единственным советником императора Дайгу. Сугавара Митидзана происходил из учёной семьи. Отец и дед его занимались подготовкой будущих чиновников. Род Сугавара был малочисленным и не имел политического влияния. С своим возвышением с уговорами Митидзаны был обязан императору Уда, который высоко ценил его учёность и деловые качества. Никакой другой поддержки у Митидзаны не было, поэтому в 901 году Фудзивара Такихира и его приспешники смогли избавиться от Митидзаны посредством ловкой интриги. В результате Митидзаны назначили главой датзайфу, правительству великого управляющего, административного учреждения, руководившей девятью провинциями острова Кюсю. а также островами Ики и китсусима. Для императорского советника и одного из наиболее образованных людей своего времени такое назначение было унизительным. Ещё сильнее ранили незаслуженные обвинения за пятнавшую чистую репутацию метидзаны. В 903 году с уговорами метидзаны умерну Кусю и стал очередным онрё в японской истории. Спустя год после смерти метидзаны Киото поразили сразу два бедствия: наводнение и эпидемия чумы. Годом позже в небе появилась комета, что было истолковано как дурной знак. В 909 году наводнения и эпидемии повторились. В возрасте 39 лет умер Фудзивара Такихира. В 912 году в Киото был сильный пожар, а в 913 году случился ураган и засуха. Бедствия шли одно за другим и продолжались до конца правления императора Дайго. который по причине тяжелой болезни в 930 году отрёкся от престола в пользу своего восьмилетнего сына Канаки и спустя неделю после отречения умер в возрасте 45 лет. Дух Суговары неоднократно пытались умиротворить. Вершиной умиротворения стала божественение ее в синтоизме как покровитель науки и каллиграфии Теман Тэнзина. Император Дайго правил относительно самостоятельно без кампаку из дома Фудзивара, но регентом при его несовершеннолетнем сыне Канаки, известном как император Судзаку, стал брат Фудзивара Такихиры по имени Тадохира. Снова руль правления оказался северный дом Фудзивара, пик влияния которого пришёлся на конец X начало XI веков при Фудзивара Митинага 966-1028. Он был отцом четырёх императриц, дядей двух императоров и дедом двух других императоров. Регентом при своём внуке императоре Го и Тидзю. Приставка Го означает следующий, то есть Го и Тидзю это Итидзю II. Митенага стал только в 1016 году, но дело было не в должности, а в фактическом влиянии, которым этот человек обладал с 996 года, когда получил пост левого министра при императоре Итидзю по 1028 году. Еремити, сын Митинага, правил государством в качестве регента с эссо или кампаку полвека, с 1019 по 1068 годы. Он сделал всё возможное для того, чтобы ещё больше укрепить влияние своего дома, но судьба оказалась к нему неблагосклонной. Ни одна из принадлежавших к дому Фудзивара жён императора Горэйдзей не смогла родить мальчика, несмотря на широкую представленность дома Фудзивара в государственном аппарате. Основы их влияния на каждого из императоров были сыновний чувству и то почтение, которое каждый японец испытывает к своим предкам, как по отцу, так и по матери. После того, как в 1068 году императора Горейдзи сменил на престоле его сын Госанзё, счастливая звезда рода Фудзивара закатилась. Император Госанзё, матерью которого была дочь императора Санзё, принцесса Тэйси, пришёл к власти, когда ему уже перевалило за 30. Он не нуждался в опекунах и с первого же дня правления начал очищать государственный аппарат от представителей северного дома Фудзивара. Представители других домов этого клана политического влияния не имели. В противовес северному дому начал возвышаться дом Минамото. Минамото переводится как источник, основанный отпрысками императоров, лишёнными титула принц и таким образом отлучённых от императорского дома и от прав на престол. Начал этой традиции положил император Сага, правивший с 809 по 823 годы. Он дал фамилию Минамото своему седьмому сыну Макото. Впоследствии так поступали императоры Сейва, Мураками, Уды и Дайго. Всего таких отлучённых принцев было 21. От них произошли несколько ветвей рода Минамото, получивших названия по именам императоров, в чьё правление образовалась эта ветвь. Наиболее многочисленной и сильной была ветвь потомков императора Сэйва, которая называлась Сэйва-Гэнзи, Гэнзи другое название рода Минамото. Могущество этой ветви росло, и именно её представитель Минамото Ёритомо основал первый сёгунат в 1192 году. Сильным ударом по дому Фудзивара и другим крупным землевладельцам стало создание ведомства по исследованию прав на земельные владения. Если владелец не мог доказать, что земля досталась ему законным путём, она конфисковывалась в пользу императорского дома. Таким образом, владения аристократов уменьшались, а императорские прирастали. К началу XII века императорский дом имел более 100 поместий Сюэн по всей стране. Император Го Саньё положил начало очередному периоду самостоятельного императорского правления. В начале 1073 года он отрёкся от престола в пользу своего сына императора Сиракава, а в середине того же года скончался. Мать императора Сиракава была дочерью Фудзивара Юсинобу, младшего брата Юримити. Но несмотря на это, новый император, как и его отец, всячески старался противостоять влиянию клана Фудзивара. Инсей. Правление из монастыря. В 1086 году 34-летний император Сиракава находившийся в полном расцвете сил, отрекся от престола в пользу своего восьмилетнего сына Ёсихито, известному как император Харикава, а сам стал буддийским монахом. Отречение Сиракава с последующим становлением было не уходом на покой, а хитрым ходом, направленным на дальнейшее ослабление позиций дома Фудзивара, который пока что, несмотря на все принятые против него меры, оставался могущественным, хотя и не настолько, как в его времена Фудзивара Митинага. Удалившись буддийский монастырь от трёхсот шестидесяти престол император дойдёт тенно. Выходя из сферы влияния дома Фудзивара, и обретал поддержку в буддийской среде. Со временем многое меняется, и вот из угрозы императорской власти буддийские монастыри превратились в одну из её опор. Обладая собственной администрацией, в которую входили только преданные люди, и собственным войском, отрёкшийся император мог активно влиять на политику своего преемника. То есть мог успешно противостоять дому Фудзивара. Когда император Сирокава передал престол своему сыну, регентом при нем стал Фудзивара Муродзане, который впоследствии перешел из регентов в советники Кампаку. Но регентство Муродзане не было полноценным правлением, поскольку его сдерживал отрекшийся император. Но если при жизни Муродзане Сирокава был вынужден действовать завуалированно, то после его смерти в 1101 г. Он начал открыто вмешиваться в дела правления. В 1107 году, после смерти 28-летнего Харикава, на престол был возведен его сын Мунэхито, император Тоба. В 1123 году Сирокава вынудил Тоба отречься в пользу его сына Акихито, императора Сутоку. Хроники Хоген Манагатари, сказание о годах Хоген. датируемый концом 12-го, началом 13-го веков. Говорится о том, что на самом деле Сутоку был сыном Сиракава. Его мать, происходившая из дома Фудзивара, была удочерена Сиракава, и ходили слухи, что он любил её не только отеческой любовью, но даже и без этого ситуация, в которой власть делили между собой три императора, один действующий, два отрёкшихся, была очерёвата различными осложнениями, если не сказать, взрывоопасной. После смерти Сиракава в 1129 году Фактическим главой императорского дома на протяжении 27 лет был отрекшийся император Тоба. В 1142 году он принудил императора Сутоку отречься в пользу другого своего сына Тосито, ставшего императором Коноэ, а в 1155 году после смерти 16-летнего Коноэ возвел на престол еще одного своего сына Масахито, известного как император Гоусирака. Сложные личные отношения между Тоба и Сутоку. а также и соперничество за власть привело к событиям, известным как Смута Хоген 1156. В результате которых императорский дом на много веков утратил политическую власть. В XIX веке форма правления, созданная императором Сиракавой, впрочем, некоторые историки считают её создателем императора Госанзель, получил название Инсей правление из монастыря. правление из монастыря привело к окончательной утрате политического влияния северным домом Фудзивара, который стал обычным знатным домом, отличавшимся от других привилегией выдавать своих женщин за наследников престола и императоров. Последняя попытка реванша была предпринята представителями этого дома во время смуты Хоген, однако успехм она не увенчалась. Дом Тайра. Род Тайра вёл своё происхождение от императора Каму. Правивший с 782 по 805 годы. О старстепенной жены по имени Тадзихи Мамуне, у кому было четверо сыновей, старшим из которых был принц Кадзуравара, назначенный министром церемоний и чинов. Внук принца Кадзуравары по имени Такамоти был выведен за пределы императорского дома. Ему пожаловали фамилию Тайра, записываемую иероглифом Усмерять. И отправили в помощники к правителю непокойной восточной провинции Кадзуса. в которой особенно нагло бесчинствовали разбойничьи банды. Усмирительная миссия Тайрата Камоти наложила отпечаток на весь род Тайра, представители которого из поколения в поколение были профессиональными воинами. Другим названием дома Тайра было Хайси. В эпоху Хэйан наибольший вес имели три знатных дома: Фудзивара, Минамото и Тайра. Если дом Фудзивара пытался удержать власть посредством придворных интриг, Минамото и Тайра больше полагались на силу оружия. Раз при между домами Минамото и Тайра успешно использовались правителями из дома Фудзивара в своих целях. Так, например, когда в 1028 году Тайра Тадацуне поднял восстание в провинциях Кадзуса и Симоса, Фудзивара Юримити поручил наведение порядка Минамото Юринобу, который разгромил Тадацуне и отрубил ему голову. А в 1108 году Тайра Масамори по императорскому поручению подавил восстание Минамото Юси в провинции Идзумо. Благодаря расположению императора Госанзё дом Минамото во второй половине XI века занял более высокое положение, чем дом Тайра. Однако некоторые промечевые поступки представителей дома Минамото и усердное служение дома Тайра, отрёкшимся императором Сиракава и Тоба, способствовали возвышению Тайра. Наивысшее могущество дом Тайра достиг во второй половине XII века при Тайра Киёмори, 1118-1181, который стал главным героем классического японского романа Повесть о доме Тайра, Хайкэ Моногатари, созданного в начале XIII века. Повесть начинается с возвышения отца Киёмори Тайра Тадамори в 1131 году и заканчивается казнью представителей дома Тайра в 1199 году. Автором повести традиционно считается монах по имени Юкинага, но его авторство вызывает сомнения у большинства современных историков. Впрочем, неясно, был ли Тодамори настоящим отцом Кёйомори. В повести о доме Тайра рассказывается о том, что отрекшийся император Сирокава в знак благодарности за услугу подарил Тодамори свою наложницу, которая была уже беременной. Это наложница родила Кёйомори? С освиным подтверждением отцовства Сирака, некоторые историки считают быстроту, с которой делал карьеру молодой Киёмори. В 28-летнем возрасте, 1146 год, он стал правителем провинции Аки. Однако такую карьеру можно объяснить и высоким положением, которое занимал Тайрата до Мори, и деловыми качествами Киёмори, который проявил себя как умелый администратор и рачительный хозяин. В 1156 году, во время смуты Хоген, Киёмори принял сторону императора Госирокава, который победил в этой междоусобице. Благодаря расположению Госирокавы в 1167 году, Киёмори стал главным министром при императоре Рокудзё, внуке Госирокавы, который правил тогда в качестве отрёкшегося императора. Тайра Киёмори возвысился до самого почётного сана, став главным министром. Сыновья его были министрами, 16 ближайших родственников получили высшие ранги. Многие члены дома Тайра стали придворными и правителями провинций, но этого суперчистолюбивому Киёмори было мало. Он хотел сделать свою дочь Токуку императрицей и стать регентом при внуке императоре. Японские аристократы не знали другого пути к власти. В 1107 году дочь Токуку стала женой императора Такакура, а в 1108 году родила сына, будущего императора Антоку, регентом при котором стал Киёмори. Теперь у нас так Кто не из дома Тайра, то ты человеком не считается, говорили современники. Тайраки и его море умер в начале 1801 года, а спустя четыре года после его смерти дом Минамото сокрушил дом Тайра. Появление самураев. За пределами Японии слово самурай часто служит синонимом слова японец. Самурайский меч, самурайский кодекс, основа у которого составляет беспрекословное подчинение господину и презрение к смерти. Невозможно поверить, что был в истории Японии период, причём весьма значительный, когда никаких самураев не существовало. В широком смысле самураями называют светских дворян мужского пола, начиная с крупных владетельных князей даймё и заканчивая мелкими дворянами. В узком и наиболее распространённом смысле самурай это военно-феодальное сословие мелких дворян, которые зарабатывают на жизнь службой, причём не обязательно военной. Принято считать, что сословие воинов-самураев появилось в начале периода Камакура, 1185-1333, но на самом деле ещё в VIII веке некоторые роды начали приобретать военную специализацию, и этот процесс перманентно набирал обороты. Войны с Эмиси, крестьянские восстания разного рода между усобицами весьма этому способствовали. Что же касается Эмиси, большинство таков военного искусства, то они тоже внесли свою лепту в образование самурайского сословия. Лояльные знатные роды Эмиси породнились с японскими, например, жившими на севере представителями домов Удзивара и передали японцам свои воинские умения. В период Хайдзо Нара содержать большую армию заставляла угроза китайского вторжения. Но к началу 10 века империя Тан пришла в упадок, а в Юсу в 7 году перестала существовать. До 960 года тянулся период междоусобных распрей, получивший название эпохи пяти династий и десяти царств. А затем на руинах Танской империи возникла империя Сун. Правители которой не вынашивали захватнических планов. Им было важно навести порядок в своём государстве и защищаться от северных соседей, сначала от Джурчэни, племена тунгусско-манжурской группы, населявшие в 10-15 веках территорию Манжурии, а затем от монголов. Как только стало ясно, что великий западный сосед больше не угрожает Японии, от дорогостоящей регулярной армии отказались. Император имел личную гвардию. Столицу сначала охраняла столичная гвардия, но затем её ликвидировали, передав охрану столицы ведомству по выявлению и недопущению злоупотреблений. KBISET которая совмещала военные, полицейские и судебные функции. Для поддержания порядка в провинциях и в первую очередь для подавления часто вспыхивавших восстаний правителям провинции было разрешено содержать постоянные военные отряды. Отношение от центра к местным управляющим можно выразить одной фразой: делайте, что хотите, для поддержания спокойствия. Провинциальные военные отряды состояли из профессиональных воинов благородного происхождения, проще говоря, из первых самураев. Такие же самураи служили в военных отрядах знатных домов, но существование которых центральное правительство не только закрывало глаза, но и использовало эти отряды в своих целях для подавления восстаний. Такие частные военные отряды существовали как в столице, так и в провинциях, где знатные дома по сути находились в вассальной зависимости от правителя провинции. Спрос, как известно, рождает предложение. Всё больше и больше дворян избирало для себя военную стизию, А обладание совершенными военными навыками стало очень почётным качеством. Скажем прямо, умение быстро выхватить меч стало цениться выше образованности. Постепенно, по мере того, как искудевала императорская казна, наметился отток воинов из государственных отрядов в частные, где лучше платили. Широкое распространение получило одновременное пребывание на государственной и частной службе, поскольку первое давало ранг и статус, а второе средства. Разумеется, что при необходимости выбора слуга двух господ оставался с тем, кто лучше платил. Воспетая многократно верность самурая своему господину есть ни что иное, как беспринципность. Ты мне платишь, а я без раздумий выполняю твои приказы. Недаром же название самурай произошло от глагола служить. Служить на японском звучит как сабурау. Женщине благородного происхождения полагалось владеть оружием настолько, чтобы она могла в отсутствие мужчин защитить свой дом и себя. Таких женщин называли онна-бугэйся мастерицы боевых искусств. Если основным оружием самурая являлись два меча длинный и короткий, то онна-бугэйся использовали кинжал танто, традиционный самурайский кинжал, который имеет длину до 1 сяку, 30,3 см. Но основным оружием женщин были нагината Японское холодное оружие с рукоятью длиной до 2 м и изогнутым односторонним клинком длиной от 30 до 50 см, и копьё яри. Японское копье с мечевидным наконечником, позволяющим наносить колющие и рубящие удары. Символом женской стойкости стала Онна-бугэся Томоэ Годзен, жившая во время противоборства домов Тайра и Минамото. Они рассказываются в повести о доме Тайра. Томоэ была возлюбленной Минамото Юсинаки, одного из вождей клана Минамото. Вот отрывок из повести, дающий представление о воинском мастерстве Томоэ. "О, если бы мне попался сейчас какой-нибудь достойный соперник", подумала Томоэ. "Тогда господин в последний раз увидел бы, как я умею сражаться". Думая об этом, она остановила коня и стала ждать. В это время внезапно появился знаменитый селач Морусиге Онда, что был родом из земли Мусаси, а с ним отряд из 30 воинов. К тому е на скаку врезалась в их ряды, сблизилась ондой, ухватила его, стащила с коня, крепко прижалась к передней луки своего седла и одним ударом срубила голову, которую бросила Озим. Женщина благородного происхождения могла не уметь обращаться с негинатой или копьем, но короткий кинжал кайкен, который удобно носить в рукаве или за поясом, был у каждой. Кайкен вручался девушке в день достижения совершеннолетия, которое в прежние времена начиналось с двенадцати лет. И входил в число свадебных подарков невесть от жениха. С помощью кайкэна женщины совершали ритуальное самоубийство дзигай, перерезая себе горло. В ходе реставрации Мэйдзи 1868-1889 сословие самураев, подобно другим феодальным сословиям, было упразднено. Нетитулованные самураи составили сословие сидзоку, которое существовало до 1947 года. когда оно было упразднено согласно новой конституции Японии. Смута Хоген. Между усобицей 1156 года получила название Смуты Хоген по дивизу правления, использовавшемуся с 1156 по 1159 годы. Смута началась сразу же после смерти отрекшегося императора Тоба. Причиной ее стали два конфликта. Борьба за власть между трёхшим императором Сутоку и восшедшим на престол императором Госирокавой. Оба были сыновьями императора Тоба, а также противостояние, возникшее внутри северного дома Фудзивара. Конфликт внутри императорского дома имел давние корни. У императора Тоба были напряжённые отношения с его старшим сыном Акихито, который впоследствии стал императором Сутоку. Ходили слухи, что настоящим отцом Сутоку был император Сиракава. В 1142 году Тоба принудил Сутоку отречься в пользу своего младшего и любимого сына Тосито, ставшего императором Коноэ. Когда в 1155 году Коноэ умер, не оставив наследника, возник династийный кризис. По старшинству наследным принцем должен был стать Сигахито, сын отрёкшийся императора Сутоку, старшего сына отрёкшегося императора Тоба. Однако Тоба захотел передать престол другому, своему любимчику. внуку Марихито, отцом которого был сын Тоба по имени Масахито. Но сажать на престол малолетнего сына в обход живого отца был бы вопиющим нарушением правил и приличий. Поэтому Тоба усадил на престол Масахито, император Госиракава, явно намереваясь вскоре принудить его к отречению в пользу Марихито. Отрекшийся император Сутоку был весьма недоволен подобной рокировкой, ведь отец повторно ущемил его право Сначал принудил отречься в пользу одного из братьев, а теперь вместо сына Сутоку садил на престол другого его брата. При жизни императора Тообасу Току изображал смирение, но как только отец умер, попытался восстановить справедливость силой. Что же касается Северного дома Фудзивару, то Кампаку при императоре Госирака встал Фудзивара Тодомите, старший сын Фудзивара Тододзаны, главы Северного дома Фудзивара, и то уязвило Тододзаны, который прежде был регентом. Ожидалось, что наставником наследного принца Мурихито станет младший брат Тадомити Фудзивара Юринага, однако этого не произошло. Тадодзаны и Юринага затаили обиду, которая была особенно горькой из-за пребывания Тадомити в должности кампаку. Дело в том, что любимчиком Фудзивара Тадодзаны был младший сын Юринага, которому он собирался оставить главенство в обход Тадомити, и последний был об этом осведомлён. Тададзаны и Юринага стремились восстановить справедливость не меньше, чем отрекшийся император Сутоку, поэтому они стали союзниками. В июле 1156 года, сразу же после смерти отрекшегося императора Тоба, императору Госиракава стало известно, что Тададзаны и Юринага собирают войска в своих владениях близ столицы. Госиракава приказал Минамото Юситому захватить усадьбу Юринага в столице. Йоситома подчинился, несмотря на то, что его отец Минамото Тамёси примкнул к противоположной стороне. В доме Тайра тоже произошел раскол. Тайра Киёмори поддержал императора Госеракаву, а его дядя Тайра Тодомаса встал на сторону Сутоку и Юринага. В столкновениях в столице продолжались около месяца и закончились победой Госеракавы. Фудзивара Юринага умер от раны, полученной в сражении, это спасло его от казни. Минамото Томоёси, постригся в монахи, был передан под опеку своего сына Юситомо, который отрубил отцу голову, будучи не в силах смириться с его предательством. Тайрата Дамаса зарубил его племянник Киёмори. Отрёкшийся император Сутоку был сослан в провинцию Сануки, где и скончался в 1167 году. Смуты Хоген завершился период самостоятельного правления императорского дома. За власть начали соперничать дома Минамото и Тайра. Культура периода Хэйан. Период Хэйан самая романтизированная эпоха японской истории. Это неудивительно, потому что в этот период произошёл большой культурный скачок вперёд, который сопровождался переходом от китайского к исконно японскому. Событием огромного значения стало создание в IX веке японской письменности, которая заменила японизированный вариант китайского письма. Японская письменность была удобнее китайской, потому что она была фонетической и слоговой, а не идеографической, требующей знания тысяч иероглифов. Японская азбука получила название гудзён, переводится как 50 звуков, потому что в ней насчитывается 50 знаков. Если китайцы писали смысловыми значками, то японцы стали писать буквами, имеющими некоторое сходство с иероглифами. Создание собственной письменности способствовало расцвету литературы на японском языке. Во всем мире известны имена Муросаки Сикибу и Сэйсюнагон, знаменитые японские писатели периода Хэйан. Сэйсюнагон, придворная дама императрицы Тэйси, супруги императора Тидзё, который правил с 908 по 1011 годы, написала записки у изголовья, которые открыли новый жанр в японской литературе, называемый дзюхитсу, вслед за кистью. Дзюхитсу можно сравнить с сэ. Как говорила сама писательница, вошедшая в историю под своим дворцовым прозвищем: "Я пишу о любопытных и удивительных событиях, которыми богат мир, и о людях, которые кажутся мне интересными. Также я пишу о стихах, о деревьях и травах, птицах и насекомых, и делаю это свободно, как мне хочется". Мурасаки Сикибу, придворная дама императрицы Сюси, правившей с 986 по 1011 годы, создала жанр японской классической повести моногатари. расширил повествование эпопей, включающую элементы поэзии. Повесть о Гэнзи, созданная в начале XI века, стала одной из самых ранних произведений повествовательного жанра в мировой литературе. Все произведения Хэянской литературы проникнуты эстетизмом, наслаждением красотой и интересом к внутреннему миру человека. Это вполне в духе времени, ведь именно в период Хэян возник культ утончённой красоты. который гармонично сочетался с тяготением к естественности. Появился обычай любоваться природой или каким-то красивыми вещами. А человеки судили не только по его делам, но и по внешнему виду, отчего мужчины стали уделять своей внешности не меньше внимания, чем женщины. Образование Хэянского периода осталось прежним, устроенным по китайскому образцу. Образовательный стандарт включал в себя изучение конфуцианской классики и ряда китайских исторических сочинений. В результате конфуцианство стало частью официальной идеологии, уживаясь с буддизмом и синтоизмом. Император Каму, правлением которого начался период Хэан, предпринял попытку реформы системы образования, направленной на привлечение на службу государству талантливых людей из низов общества. Каму увеличил размер Кангакуден поля для поощрения учености, земельных участков, урожай с которых шёл на содержание учащихся Дайгаку. столичной школы, готовящей чиновников высоких рангов. По замыслу императора такая мера должна была позволить бедным учащимся владевать науками, не испытывая лишений. Но эти начинания не увенчались успехом вследствие гипертрофированной сословности тогдашнего японского общества. Поступление в дайгаку, несмотря ни на что, продолжало зависеть от происхождения, а не от знаний. В архитектуре Хэйанского периода получило распространение стиль синдензукури. спально-дворцовый, особенностью которого является симметричное расположение главных строений и отсутствие пространства между ними. Этот стиль служил каноном светской аристократической архитектуры на протяжении нескольких последующих столетий. Классическим примером в стиле Сэндензукури стал императорский дворец в Хэйане. Центральное здание комплекса представляло собой прямоугольное помещение, высоко поднятое на столбах. Внутреннее пространство было разделено столбами на основное помещение, моя, и окружающее его по периметру галереи, хисаси, и веранды, суноки. Стационарные перегородки внутри помещения отсутствовали. Внутренними стенами служили занавеси, судара, шестисторчатые ширмы, биббу, и переносные занавеси, ситё. Роль внешних стен выполняли съёмные решётчатые двойные панели, ситомидо. Исключение составляла комната с глиняными стенами, нарегома, которая использовалась в качестве спальни или хранилища. Основное здание соединял скрытыми переходами с дополнительными флигелями, которые располагались под прямым углом к спальному дворцу. Перед фасадом главного здания находился парадный двор, Нантей, а возле него пруд со островками. У пруда или на островке находился павильон рыбалки, Суридоно, соединённый крытым переходом с одним из флигелей. План особняка напоминал буквы N или П. Парадный двор должен был находиться в южной части, а главный строение располагалось горизонтально с запада на восток. Особняк и двор окружались глиняным забором с воротами на западе и востоке. Стиль синдензукури послужил основой стиля букетзукури, усадьбы военного, в котором строились самурайские дома. В живописи Хэйанского периода доминирует буддийская тематика, символические композиции мандалы сакральный замкнутой геометрической системы, символически изображающей вселенную, распространённую в буддизме и индуизме, и изображений буддийских божеств. В горных районах в этот период появились первые высеченные в скальный рельефы буддийских и синтоистских божеств. В обычных скульптурах на смену глине пришло дерево ценных пород, в основном камфорное и кипарисовое. Широкое распространение получила практика раскраски скульптур. Война между домами Минамото и Тайра. Противоречия между домами Минамото и Тайра выделились в вооружённый конфликт во время смуты Хэйдзи в январе-феврале 1160 года. Название смуты дал девиз правления Хэйдзи, использовавшийся в 1159 и 1160 годах. На престоле тогда сидел семнадцатилетний император Ниндзё, сын и ставленник отрёкшегося императора Госирокава. Одним из главных советников императора Нидзё был преданный Тайракиё Мори монах Синдзей, который до принятия сана назывался Фудзивара Митиори. Киё Мори практически отстранил от правления Госиракава, чем тот был сильно недоволен. Возвышением рода Тайра был недоволен дом Минамото, представители которого считали себя обойденными милостями императора Госиракавы после подавления смуты Хоген. На возвышением Синзе был недоволен его родственник Фудзиварано Буёри, который сам метил в ближайшие советники императора. Когда в январе 1160 года Тайраки Ёмори отправился на поклонение трём священным горам Кумано, Фудзиварано Буёри предложил Минамото Ёситомо напасть на дворец императора. Ёситомо согласился. С отрядом в 500 садников всего-то, он захватил императорский дворец, в котором находились император Нидзё. Я трёгшийся император Госирокава перебил многих сторонников Тайра и Синзе и объявил себя советником Капаку Принэтзё, а заодно и начальником императорской охраны. Синзе удалось бежать из горящего дворца, но он впал в отчаяние и покончил с собой. Согласно распространённой версии, Тайра Киёмори, узнав о случившемся, хотел укрыться в своих владениях, но его старший сын Сигэмори уговорил отца идти на Киото. Но есть и другая версия, расценивающая паломничество Киёмори как уловку, побудившую его противников к открытому выступлению. Но так или иначе Киёмори подошёл к столице и с помощью государственного советника Фудзиваро Кораката, который сначала принял сторону Набуёри, сумел организовать бегство императора Нидзё. Ночью во дворце устроили поджог, чтобы караульные воины отвлеклись на тушение огня. Император переоделся в женские одежды и в сопровождении куроката выехал из дворца под видом придворной дамы. Попав в руки Кьюмори, император повелел уничтожить мятежников. Войска дома Тайра захватили дворец, очистили столицу от воинов дома Минамото, отступившие отряды добили в провинции. Минамота Юситома был убит собственным вассалом Осадата Дамуны. Фудзивара Нобуяре выпросил себе помилования у отрекшегося императора Госиракавы. Но император Нидзё и Тайра Киёмори не считали, что его можно оставить в живых, и Набуёри лишился головы. Дом Минамото понёс тяжёлые потери: одни погибли в сражении, других казнили. Из предводителей дома в конечном итоге остался в живых только Минамото Юримаса, не принимавший участия в смуте Хэйди. Казалось, что уже никто не в силах угрожать величию дома Тайра. Но для полного спокойствия дома Тайра в императорском роду не должно было остаться недовольных принцев, которые могли бы стать знамением нового заговора. После смерти императора Нидзё, который умер в 1165 году в 22-летнем возрасте, престол перешёл к его семимесячному сыну Набухито, известному как император Ракудзё. Это было сделано по воле императора Госирокавы. Малолетние императоры не были новостью, но возраст Набухито Подавал надежды на престол второму сыну Госирокавы, принцу Матихито. Матихито считал, что императором должен стать он, а не его недавно родившийся племянник. Весной 1168 года Рокудзё, которому на тот момент было 3 1/2 года, отрекся от престола. Императором стал третий сын Госирокавы Нарихито, император Такакура, которому на момент восшествия на престол не исполнилось и 7 лет. Принц Матихито снова почувствовал себя обойдённым и винил в этом не только своего отца, но и Тайра Киёмори, поскольку мать императора Такакура происходила из дома Тайра. Киёмори выдал за Такакуру свою дочь Токуко, которая в 11078 году родила сына Котохито. В 1880 году Киёмори принудил 18-летнего императора Такакура отречься и усадил на престол двухлетнего Антоку, при котором стал регентом Принцом Мутихита на тот момент был 30 лет. Можно представить, с каким настроением он наблюдал за непрекращающимся возведением на престол малолетних императоров, служивших шермами для его отца и Кёмори. Минамота Юримаса, оставшийся в живых после смуты Хайдзи, благодаря своей лояльности Тайра Кёмори в 1179 году изменил свои взгляды и стал противником дома Тайра. Юримасе в то время было 73 года. В мае 1180 года Юримаса, заручившись поддержкой принца Матихито, выпустил воззвание, призывавшее дома Минамото и Фудзивара восстать против дома Тайра. С этого воззвания началась война Тайра и Минамото. Первым крупным сражением этой войны стала битва при Удзи, город недалеко от столицы, стоящий на одноимённой реке, состоявшееся в июле 1180 года. Войска Минамото, которой возглавлял Юримаса, было разбито Раненный в сражении Юри Маса совершился пуку в буддийском храме Бёдоин. Это самоубийство стало первым документальным случаем совершения самураем сэппуку по причине военного поражения. Первое же в японской истории сэппуку было совершено Минамото Томотомо в 1156 году во время смуты Хоген, до того, чтобы избежать позорного плена. Принц Мутихи пытался бежать, но был схвачен военными Тайра и убит. После подавления смуты Хейдзи тринадцатилетним Минамото Юритомо, сын Минамото Юситомо был отправлен в ссылку во владения Тайра на полуостров Идзу. После битвы при Удзи Тайра Киёмори приказал убить Юритомо. Узнав об этом, Юритомо осенью 1180 года во главе небольшого отряда из родственников покинул Идзу и пошёл к столице, но в пути его небольшое войско было разбито превосходящими силами Тайра. Ёритомо удалось бежать в провинцию Ава, бывшую владением дома Минамото. Недовольство диспотической политикой дома Тайра было настолько велико, что за несколько последующих месяцев Ёритомо сумел собрать большую армию и провёл несколько удачных, но небольших кампаний против Тайра. Вместо того, чтобы активно вербовать сторонников, Тайраки Ёмори сделал противоположное. В назидание непокорным он жёг буддийский монастырь Кофукудзи Ку в Нара. В этом монастыре сгорело за жью более трех тысяч человек. Такая расправа над безоружными монахами привела к уменьшению числа сторонников дома Тайра и к формированию мощной буддийской оппозиции. С 1181 по 1183 год масштабных боевых действий не было. Обе страны копили силы. Весной 1181 года умер Тайра Киомори по причине засухи и наводнений. 1181 год выдался неурожайным. В 1080 году урожай тоже был плохим, а следом за голодом пришла эпидемия чумы. От бедствий больше пострадали внутренние провинции, где находились многочисленные владения дома Тайра, а окраинную провинцию Ава, в которой находилась ставка Юритома, голод и мор обошли стороной, что было истолковано в пользу дома Минамото. Боги давали понять, что они недовольны домом Тайра и благоволят дому Минамото. Однако в доме Минамото тоже не всё было благополучно. Ёритомо сильно беспокоил его двоюродный брат Кису Юсинака, взявший себе фамилию по местности, в которую он вырос. Весной 1183 года неприязнь между братьями едва не вылилась в вооружённое столкновение, но в последний момент благоразумие одержало победу над амбициями. В августе того же года войска Минамото заняли столицу, из которой бежали император Антоку, его мать Тайра Токуко и сохранившие верность дому Тайра придворные. Отрекшийся император Госирака во благоразумно принял сторону дома Минамото. В конечном итоге Антуку и его двор нашли прибежище в Ясими на острове Сикоку. Ныне Ясими является районом города Такамасу в префектуре Кагава. У дома Тайра было несколько укрепленных владений на побережье внутреннего моря и большой флот, так что Ясими казалось надежным укрытием. Столицу заняли войска под предводительством Юсинака и Минамота Юкине. которые вели себя крайне плохо по отношению к жителям. Это не нравилось Юритомо. Амбиции Йосинака дошли до того, что он арестовал отрёхшу императора Госиракава и предложил дому Тайра заключить союз против Юритомо. Юкии к тому времени покинул столицу вместе со своими самураями. В феврале 1184 года войско под предводительством Юритомо разгромило войска Йосинака и захватило столицу. Раниный Юсинака был убит в тот момент, когда собирался совершить сеппуку. Вся власть перешла к Минамото Юритому, которому оставалось завершить разгром дома Тайра. Командующим флотом Минамото был назначен Минамото Ёсицуна, младший брат Юритому. В начале 1185 года Ёсицуна занял Есима. Император Антоку и его двор бежали на кораблях. Многие из кораблей дома Тайра, видя неизбежность поражения в Сюзирене, Присоединились к Юсицуна. В апреле 1185 года состоялось решающее сражение в заливе Данаура на острове Хансю, которое кончилось полным разгромом дома Тайра. Императрица Токуку с шестилетним императором Антоку бросилась в море, чтобы не попасть в плен к врагу. В повести о доме Тайра говорится: император, облачённый в зелёные одежды с разделёнными на прямой ряд и завязанными на ушах волосами, Рыдая, сложила вместе маленькие ладони, поклонился с перва восхода, прощаясь с храмом богини в Иссе, а затем обернулся на закат и прочёл молитву. Тогда Нии Идоно, императрица Токуко, желая утешить его, сказала: "Надне, под волнами найдём мы другую столицу", и вместе с императором погрузилась в море. Битва в заливе Даннаура стала заключительным событием периода Хэйан. Войну Тайра Именомото также называют войной ГМПей по китайскому прочтению первых иероглифов в названии кланов Гензи Именомото и Хэйкэ Тайра. В русском написании должно получиться Генхэй, но принт писать ГМПей.